«Дора, патруль!» — произнес медальон на груди голосом Мириам. Девушка очнулась от задумчивости и подняла голову. Патруль был еще далеко. «Не спугните их!» — обернулась она к остальным. «Они мне нужны!» «Дора, только без уголовщины!» — предупредил Крис. Она не поняла, но кивнула «Главное, чтобы не помешал!» Патрульные их узнали, освободили путь и остановились метрах в пятнадцати от дороги. Никто даже не потянулся за оружием. Это был хороший знак. Не останавливаясь, Дора требовательным жестом позвала их к себе. После приказа командира патруля один из воинов отделился от десятки и приблизился к Доре. «Скачи ко всемогущему, передай, что мы едем к нему с беседой». Кивком головы Дора отпустила патрульного, и через минуту вся десятка пылила далеко впереди. — Греб, когда я начну разговор со всемогущим, не вступай, пока знак не дам, — еще раз предупредила девушка. Недалеко от Орды их поджидал всадник с лицом еще более хмурым, чем у Доры. — Мне велено проводить вас ко всемогущему, — произнес он и поехал первым. Как и вчера, вдоль дороги выстроились воины и рабыни. Дора приветствовала их поднятым кулаком в черной перчатке. Обнажить меч побоялась. Вдруг не так поймут. Проводник остановил лошака перед просторным шатром и трижды хлопнул в ладоши. Из шатра вышел немолодой человек в доспехах из толстой кожи с нашитыми металлическими пластинами. «Долго же я вас ждал! Проходите в шатер и будьте хозяевами!» — приветствовал он отряд. Дора соскочила с лошака на землю, бросила поводья подбежавшему воину. Так же поступили и остальные. «Мое имя Дора — это Кэптон Греб, рядом Мириам, его жена, это Крис, мой властелин, а это Рэй, мой друг», — представила она отряд. «Всемогущий!» — скромно представился собеседник. «Проходите в шатер, отдохните с дороги!» «Прости, уважаемый!» «Давно хотел спросить, всемогущий это имя, звание или ремесло?» не удержался Крис. Дора обернулась и бросила на него ледяной взгляд, не оставшийся незамеченным. Крис поцеловал ее в макушку, выбрал время. «Все названное!» — И еще самый крупный недостаток, — улыбнулся всемогущий. В центре шатра на ковре стоял низенький столик на толстых ножках, уставленный бокалами, сладостями и легкими закусками. Все расселись вокруг. Всемогущий хлопнул ладоши, и из-за занавески появилась рабыня с кувшином вина. Наполнила бокалы. Кожа на ее лбу покраснела и опухла от свежей татуировки. «Мудро!» — ахнула Дора. «Да, это она. Я очень много узнал от нее о вас. О тебе, мудрый кэптон и грозный воин Дора. О тебе, целительница с золотыми руками и веселая воительница Мириам. а тебе, суровый кэптон Греб. Твои слова — закон даже для Доры» а меч приводит в трепет всех лошаков в округе. — Для тебя, Рэй, у меня приготовлены самые ласковые рабыни, и лишь и тебе, Крис, я не знаю почти ничего. Мириам первая подняла бокал, отпила маленький глоток, посмаковала. — Отличное вино! — это была условная фраза, обозначавшая «вино не отравлено». Дора залпом выпила свой бокал. Вино было терпким на любителя. Мудра тут же вновь наполнила ее бокал и сделала знак караванщиков «Не верь». «Вот, сейчас рабыня пытается убедить вас не верить мне. А ведь почти все о вас я узнал от нее и второй рабыни, знакомой вам. Нива, выйди сюда». Из-за занавески вышла девушка, которой Греб руки. «Я благодарен вам за то, что вы исправили мою ошибку, не дали ей умереть. Любовь ее была недолга и изменчива. Но ненависть... У ненависть крепка и восхитительна. Нива приносит мне каждую ночь куда больше наслаждения, чем раньше. Но я совсем заговорил вас. Так тяжело без собеседника». — Какой интерес беседовать с человеком, если его мысли становятся твоими еще до того, как он их произнесет? — Ты телепат? — нацелился в него пальцем Крис. — Греб, с тебя два золотых. — Что такое телепат? — спросил всемогущий. — Человек, читающий мысли других. — Вот как это называется, — улыбнулся всемогущий. — Я называл это просто даром. — Да, я телепат простой или проецирующий? Проецирующий это тот, кто посылает свои мысли и желания в голову других людей. Повтори это слово: проецирующий. Надо записать. Да, я проецирующий телепат. Смотрите. Сейчас рабыня отрежет себе грудь. Мудро взяла со стола нож, отошла к стенке шатра, скинула одежду. Хватит, рявкнула Дора. Ты снял ошейник, надетый моей рукой, а теперь хочешь испортить ей тело. Смерть ищешь. Мудро выронила нож, упала на колени, закрыла лицо ладонями. Я думал, вам это будет интересно, пожал плечами всемогущий. Целый месяц вы кружили вокруг. Не спроста ведь. Я приказал патрулям не трогать вас, когда убедился, что вы не причиняете вреда моим людям. А в фортах, «Наводите порядок». «Так зачем вы хотели видеть меня?» Дора залпом выпила второй бокал. «А ты еще не понял?» «Мы братья по силе. Они...» Дора кивнула на своих спутников. «Искали твоих детей. Они хотят, чтобы у тебя было много-много детей, которые объединили бы их и твою силу. Но ни одна женщина не понесла от тебя». Дора выпила третий бокал. Вино ударило в голову. Тогда Мириам решила сама родить от тебя. Сегодня у нее такой день, что обязательно понесет под сердцем, с кем бы не легла. Хочет, чтоб твои потомки были многочисленны, как песчинки на берегу. Чтоб через тысячу лет все люди до последнего трубочиста обладали твоим даром. А ты, мудрая Дора, не хочешь? Нет. Но они помогли мне, и я обязана помочь им». «Я говорила им, ты зло, но они не слышат. Мечтают только о твоем даре в детях. Объединить в детях свою силу с моей, а вы не боитесь умереть от руки собственных детей?» «Чего тебе бояться?» — Дору понесло. «Дети сначала должны стать взрослыми. Это двадцать пять лет. Ты к тому времени умрешь. Хочешь, я скажу год твоей смерти?» от «Отчего ты умрешь, не знаю, но год он здесь», — Дора хлопнула себя ладошкой по лбу «Я помню. Ты знаешь год моей смерти? Не веришь мне, дочери дракона? Сомневаешься в моей силе?» Дора потянулась за бокалом, но Крис отобрал его, а в пальцы вложил знакомый желтый шарик. Дора кинула его в рот, разжевала и сморщилась. Он был пронзительно горький». «Это не от сонного газа. Это что-то другое», — догадалась она. «Если знаешь год моей кончины, то держи его в тайне от меня», — решил Всемогущий. «Мудрое решение», — одобрил Греб. «А на самом деле, Дора, почему бы тебе не показать Всемогущему свою семью? Хуже от этого не будет». «Я сейчас принесу», — Мириан выскочила из шатра и побежала к лошакам. Вскоре вернулась с великолепной миниатюрой на листе бумаги. Три взрослых дракона и два малыша. Откуда у нее эта миниатюра, Дора не стала даже размышлять. Может, нарисовала. Если кислое тесто для ржаных лепешек за минуту делала, то от нее всего ждать можно. В середине это мрак. «Мой приемный отец», — объяснила она всемогущему, — Рядом с ним — жены, катрины и Лобасти, а это дети — Артем и Шавлах. Они еще маленькие, но уже выше меня ростом. Артем учил меня сражаться двумя мечами, — вставила Мириам. — Я никогда не верил сказкам про драконов, — ошеломленно вымолвил всемогущий. — И правильно, — согласился Крис. — Какого только бреда про них не рассказывают, что огнем дышат, что лошака со всадником проглотить могут, что взглядом убивают, что тысячу лет живут, — продолжил всемогущий. — А вот это как раз правда, — откликнулся Греб. Справа на снимке Катрин. Ей без малого триста лет. По их понятиям не девочка, но и не старуха. Дора стремительно трезвела. Винные поры рассеялись, наступило необычное состояние будто она смотрит на все сверху. Ясны стали малейшие, неосознанные жесты людей, их мысли и намерения. Два хищника присматриваются и принюхиваются друг к другу. Оба нервничают, ходят кругами, и оба притворяются домашними котятами. И оба очень заинтересованы друг в друге, как самец и самка. Только кто из них кто? Сейчас начнется хвастовство и бахвальство. Они будут стараться поразить друг друга могуществом. Потом мирям ляжет со всемогущим. Зачем ей это? У нее ведь не может быть детей. Значит, полезет холодными блестящими железками в свое лоно, как делала это с теми женщинами. От этой мысли Дора испытала мрачное удовлетворение. Но надо что-то сделать. Сами мужчины за сто лет не договорятся. А нужно, чтобы поверили друг другу, перестали опасаться, нажав спину. Чтоб Греб сделал свое дело и поскорее улетел к своему дракону. Вот тогда... Нет, она Анадора не встанет на его пути. Она поможет. Греб заплатил за нее двадцать пять золотых, и он единственный был с ней всегда самим собой. Мири притворяется добренькой, но готова на коленях ползать, землю лизать перед Гребом. Крис пусть заботится о своем ласковом несмышленыше, Тавии. Надо же утопиться из-за того, что ее муж воин. Нет, Дора не встанет между ними. Дора поможет Гребу, а потом сделает то, что должно. Греб, расскажи всемогущему о нас. Он боится тебя. Ты боишься его, а тебя бояться не надо. Завтра ты уедешь на родину, и вы никогда больше не увидитесь. Дора, ты права, как никогда. Если всемогущему кого-то и надо бояться, то только тебя. Я думаю сделать так. Ты всемогущий расскажешь, что знаешь о нас, а мы дополним и ответим на вопросы. Очень разумная мысль. — Тем более, что вопросов у меня множество. Взять хоть эти медальоны, что у вас у всех на груди. Рабыня слышала краем уха об их волшебной силе. — О, как я сразу не догадалась! мирям сняла свой медальон и с поклоном протянула всемогущему. — Прими этот скромный подарок. Он изготовлен на моей родине. Считается, что он укрепляет волю, защищает от сглаза и обладает массой волшебных свойств». Всемогущий с интересов рассмотрел подарок, подозвал мудру, заставил надеть медальон и отойти к стенке шатра. Лишь после этого подозвал жестом и надел медальон на себя. «Странно. Я был уверен, что именно эта вещь не дает мне прочесть ваши мысли. Но ты, Мириам, сняла его, а ничего не изменилось». «Может, у тебя остался другой талисман?» «Сегодня ночью ты это узнаешь», — улыбнулась Мириам. «Но почему ты так подумал?» «Когда я смотрю на вас глазами, я вижу людей. Когда направляю на вас дар, я вижу вас, как в густом тумане. Не могу даже с уверенностью сказать, люди вы или камни. Ваши тени заслоняют от меня других людей. Они как туманные шары». «Да, так и должно быть», — отозвался Греб. «Это наша сила. Она не такая, как у тебя. Мы не можем слышать мысли других людей, но можем говорить на расстоянии между собой. Сейчас мы это продемонстрируем. Мирев встанет рядом с тобой, а я отъеду на вершину ближайшего хаума Не отказывайся, Всемогущий. Я предлагаю это с умыслом. Надеюсь. Потом... Ты покажешь нам свою силу. Все вышли из шатра. Один из воинов, под пристальным взглядом всемогущего, привел лошака Греба. Подержал стреме пока тот садился, вскочил на своего и поехал следом. Греб остановился метров через триста. — Спроси, как зовут лошака воина, — обратился всемогущий к Мириам. — Греб, спроси воина, как зовут его лошака, — ретранслировала вопрос Мириам. «Кто идиот? А Пусть напишет. Писать не умеет. По буквам выясни». «Достаточно», — остановил Мириам всемогущий. «Пусть возвращается». «Греб, возвращайся». «Начинается на об?» «Поняла. А бормот «Кто?» «А, конь!» Мириам улыбнулась. «Лошак, Абармот. Но Греб говорит, что всадник тоже». Греб подъехал, За ним бледный, напуганный воин. Великолепно! Я восхищен! Я замкнул уста воина, но то сумел его допросить. Над этим стоит подумать. Я слышал женский голос, — подал голос воин. Он задавал вопросы. Он приказывал, но рядом не было ни одной женщины. Он слышал голос Мириам, потому что стоял рядом со мной, — пояснил греб. «Но как тебе удалось превратить воина в немого?» «Я думал о его горле». «А как ты говорил, с «В мой случай проще». «Я посылал ей голос через эфир». Рассмеялся Греб. дура тоже рассмеялась. Оба предводителя были так довольны собой своими маленькими хитростями и победами, что она не удержалась. Как дети. Каптен Дора, рабыня Мудра, утверждает, что нет тебе равной, как воину. Даже Мириам не может сравниться с тобой. Не покажешь ли мне и моим воинам свое искусство? — Нет, — ответила Дора, — не могу. Дала гребу слова не обнажать сегодня меч. Я не умею играть оружием, как Мириам. Меня никто не учил останавливать удар, только убивать. Еще не кончив речь, Дора поняла, что говорит чистую правду. С Мириам она всегда дралась в полную силу. Хочешь, попроси Мириам, она всемогущему ни в чем не откажет. — Как сражается Мириам, я видел, — отозвался всемогущий. Минута, и ей лишился трех воинов. Но там были мои воины, мне этого достаточно. Вернулись в шатер. Беседа полилась непринужденно. Дора слушала ее в полуха. Она решила напиться в Драбадан. Мудро и еще одна рабыня без устали подливали ей и всем членам отряда. Все пили, но не пьянели. Нет, не все. Всемогущий лишь отхлебывал маленькими глоточками. Крис сам съел желтый шарик и заставил съесть Дору. Голова опять совершенно прояснилась. И говорит... Я сейчас бегаю, принесу спящего всемогущего, и он твой на всю ночь, а к утру отнесу назад. Он будет думать, что ему это приснилось, а остальные не заметят. Все рассмеялись. — Зря смеешься, — сердито бросила Дора всемогущему. — Крис действительно может это сделать. Пройти незаметно через всю твою армию для него так же просто, как для Греба отрубить лошаку голову. Всемогущий в недоумении повернулся к девушке. «Удоры, на тебя зуб!» — пояснил Греб. «Через год ты отдаешь ей любимую мозоль. Вот она и дуется. Если б я выпил хоть на один глоток меньше, я бы удивился», — заявил всемогущий. «Чем же я обижу тебя, красавица? Ты нападешь на Сет. Ты разрушишь лучший город во вселенной. Он никогда не оправится». «Ты убьешь его душу! Я знаю! Я бродила по его улицам!» Всемогущий вопросительно посмотрел на Греба. «Она говорит правду!» — подтвердил тот. «Я покорю Сет. А что я сделаю перед этим? ашин падет?» «Падет, падет! Куда он нафиг денется?» — ответил Задору Крис. «Только, Всемогущий, не советую тебе задавать такие вопросы!» Допустим, Дора ответит, что город падет. Ты расслабишься, потеряешь осторожность. И тебя пристрелит из лука какой-нибудь мальчишка. К войне надо относиться очень серьезно. Понимаешь, любой ответ Доры может изменить твою судьбу так, что предсказание не исполнится. «Над этим я тоже подумаю».